Ну и удивил он меня. На кассете было записано все, что произошло сегодня в квартире Серого. Я даже узнала кое-что новое. К примеру, я увидела, как эти мерзавцы прибыли, и откуда у Косова фингал появился. Потом на кассете я могла наблюдать свой собственный приход. Таня Иванова ловко обезоруживает одного противника, явно не подозревая о других. А дальше появляется милиция но четверо бандитов успевают исчезнуть. Причем один из них стреляет в Таню. И знаете кто? Тот самый, кто ей пылко объяснялся в любви совсем недавно. По-видимому, ее голова в крови убедила Колокольцева, что Таня мертва. Да и не было у него времени проверять, так ли это. Он сунул пистолет Серому и тоже исчез. Только после этого Серый пошел открывать дверь. Да, изобретение Виктора Ивановича было поистине уникальное. Но откуда это у вас? Господи, этому же материалу просто цены нет. Я знаю. Откуда, Виктор Иванович? Как вы могли догадаться, что кассета с вмонтированной видеокамерой в квартире у Серого? Я не догадался. Я об этом просто знал. Я просто онемела. Как он мог узнать? Есть только один способ. Я молча смотрела на него, а он опять почему-то покраснел. «Я боюсь, что вы обидитесь. Пообещайте спокойно меня выслушать. Обещаете?» «Обещаю. Я все время с того момента, как вы ушли от меня, слушал вас. И я знал, что вы кассету Елене передали». «Вот так крендель. Не так уж он и прост, как хочет иногда казаться». «Так». «А еще что вы знали?» «Ну вот, я же говорил, что вы обидитесь». «Если бы его любопытство не оказалось так кстати, я бы, пожалуй, причесала этому паршивцу шевелюру. Но, во-первых, победители не судят, а во-вторых, я пообещала». «Нет-нет, я не обиделась. Просто интересно, как вы это сделали». «Да вы же с собой все время радиопередатчик таскали. Вот и вся хитрость». Виктор Иванович замолчал, сосредоточенно ковыряя вилкой уже почти остывшую картошку. Я молча ждала продолжения, изумленная по самое некуда. «Он в ручке, которую я вам подарил! Вы только на меня не обижайтесь, ладно?» «Ну и лопушина же я! Ловко он меня вокруг пальца обвел, как пионерку! А все-таки верно говорят, что Бог не делает, все к лучшему!» Я сходила в прихожую, достала виновницу моего чудесного спасения, раскрутила ее и убедилась в правдивости моего спасителя. И как только я раньше до этого не додумалась. Вот тебе и гениальный детектив. Простой любитель переплюнул и сто очков вперед дал. И что ж, теперь я всегда буду под наблюдением с помощью этой штуки. Если регулярно менять батарейки. Этого я, конечно, делать не буду хоть и разживусь батарейками у Виктора Ивановича. Но такая вещь мне еще пригодится. Я ее кому-нибудь при случае передарю». «Так это же вы, наверное, милицию вызвали?» «Да. Когда я понял, что без крови там не обойдется, я позвонил и сказал, что слышал выстрелы в квартире по такому-то адресу. Благо, Елена его назвала. Только их пока дождешься. Их заранее дня за три вызывать надо». Я так волновался за вас, Танечка. Так молил Бога, чтобы они успели. Слава тебе, Господи, все закончилось благополучно для вас. Ну и хитрюга же вы, Виктор Иванович. Вы что же, за всеми детективами, которые у вас аппаратурой разживаются, следите? Что вы, что вы, Бог с вами. А по какому же тогда принципу вы выбрали для такого развлечения меня? Виктор Иванович откашлялся. Налил еще вина и пробормотал. «Я даже не знаю, с чего начать. Как вам сказать об этом? Мне неловко, право. Как есть, так и говорите. Что это вы мнетесь, как-то непонятно?» «Таня, а вы верите в любовь с первого взгляда?» «Все, приехали. Без комментариев, как говорится. Я даже не знала, как теперь себя с ним вести». Вот на что кости намекали? Хоть бы о своих сединах подумал. Только этого мне и не хватало для полного счастья. Я пожала плечами. Да как вам сказать? Не очень. Я больше верю в ту, которая приходит постепенно. А с первого взгляда любви до гроба не бывает. Это скорее влюбленность. Она быстро проходит. А вы могли бы привыкнуть ко мне? Значит, объяснений в любви все-таки не избежать. Ну что ему сказать, чтобы не обидеть? Теперь он был мне очень даже симпатичен в каком-то смысле. Пришлось осторожненько объяснить, что у меня есть друг, без которого я не проживу и дня. «Жаль», — громко вздохнул мой гость, «я прямо как мальчишка обезумел. Никогда такого со мной не было. У нас с вами так много общего». Видимо, он имел в виду прогулки в пальто под июльским звездным небом и смежность наших профессий. А Кости все-таки были правы. Первое, что я сделаю после ухода моего спасителя, это достану их и еще раз погадаю. Надеюсь, бедненький Виктор Иванович не выберет для себя смерть во славу Перри.